Глава 27. Лиззи задержалась в дверях аптечной лавки, радуясь возможности хоть несколько минут побыть наедине со своими мыслями. Птицы притихли, и вместо них зазвучал все больше набирающий силу хор лягушек и цикад. Вдалеке вспыхивали и гасли светлячки, пульсируя светло-желтыми огоньками в быстро сгущающихся сумерках. Это было любимое время суток Лизи, как выяснилось, и ее матери тоже. Ранно она оставила на кухне помогать Эви мыть посуду после ужина. Сказать, что ее просто удивило внезапное стремление матери везде и во всем помогать, было бы сильным преуменьшением. Но еще более поразительным, нежели вид Раны с кухонным полотенцем в руке, явилось то что она послала Эви три звучных воздушных поцелуя, после чего объявила, что решила во что бы то ни стало подружиться с Эви. Закатив глаза, Эви пробурчала, что у нее, мол, нет времени на всякие глупости. Однако Ранна умела очаровывать людей, когда ей это было нужно. Так что наступление полной оттепель между ними было лишь вопросом времени. Ну а потом что? Наверняка за всей этой приторностью скрывался какой-то мотив, некая цель, над которой она заранее работала. Лизи услышала, как на расстоянии хлопнула дверь, ведущая из прихожей на задний двор. Рана появилась спустя считанные мгновения, босиком вступая по скошенной лужайке. Она заплела волосы в две длинные косички и кончики их завязала одинаковыми желтыми ленточками. И теперь, когда Ранна ходила, косички похлопывали ее по плечам. Остановившись перед Лизи, она расплылась в улыбке и пристукнула босыми пятками друг о друга. Ранна Лун на мыльную службу явилась, сэр. Вольно, без эмоций отозвалась Лизи и чуть отступила от двери, чтобы пропустить Ранну внутрь. Я уже начала думать, что ты не придешь. Я рассказал, что приду. И вот я здесь. Я держу обещание. Лизи достала книгу Алтеи с рецептами снадобий и перелистнула до страницы, отмеченной несколько дней назад. "Ты там целое шоу устроила для Эви", заметила она. "В какой-то момент мне даже показалось, она сейчас запустит в тебя сковородкой". Улыбка на губах Ранн заметно дрогнула. Я ей не нравлюсь она тебя не знает она основывается лишь на том что о тебе слышала тогда понятно на мне поставлен крест лизе вспомнила свою первую встречу с эви безмолвные неодобрение настороженные недоверие эви очень ценит человеческую преданность Особенно, когда дело касается Альтеи. Ты должна заслужить ее расположение. — Три тысячи миль, — тихо произнесла Ранна. И в основном пешком. Разве это ничего не стоит? Лизи внимательно посмотрела на мать. С босыми ногами и косичками Рана казалась совсем молоденькой и поразительно уязвимой. «На самом деле стоит. Или будет оценено со временем. Просто она должна чувствовать, что тебе можно доверять. И я тоже. Хотя я не уверена, что такое возможно. Ты можешь мне доверять, Лизи. Я знаю, в это трудно поверить, но это правда. Я тебе говорила, что я в долгу перед многими людьми. Так вот, прежде всего я имела в виду тебя». И я не прошу у тебя ничего, кроме шанса. Тебе дан шанс, сухо сказала Лизи. Но только один. Провалишь его и до свидания. А теперь давай уже за дело, я и так устала. Некоторое время они работали молча, распределяя между собой разные части процесса и входя в нужный ритм. Лизи отмерила нужное количество каустической соды, Затем, задержав дыхание, размешала ее кристаллы в мерном стакане с дистиллированной водой, поглядывая при этом на термометр, поскольку от химической реакции там стало вырабатываться тепло. Рано тем временем на электроплитке растопила в небольшой кастрюльке на водяной бане масло ши, затем внесла туда необходимое количество овсянки, ванили и лавандового масла. Ожидая, пока остынет щелочной раствор, Лизи украдкой поглядывала на мать. Никогда в жизни она и представить себе не могла, что будет Бог обок с ранной варить мыло или вообще хоть что-то делать вместе. У матери всегда была привычка исчезать, когда нужно было поработать, а на ферме это требовалось почти постоянно. И вот она здесь, отрабатывает, как и обещала, свое проживание, причем делает это на удивление хорошо и споро. «Мне кажется, щёлочь уже остыла», — сообщила наконец Лизи. «А у тебя как дела?» «Хорошо. И пахнет потрясающе». Ранна сняла кастрюльку с плиты и подошла к Лизе. «Мне кажется, что уже можно смешивать. Будешь вливать щелочную воду в масляную массу. Только не торопись, лей потихоньку с носика на черенок лопатки. Пузырьки воздуха нам не нужны». Следуя указаниям Ранны, лизи перелила щёлочь в кастрюльку и отставила в сторону стакан. — Ты уверена, что так и должно быть? — спросила она с сомнением, заглядывая в ёмкость со склизкой, больше похожей на помой массой. — Выглядит так, будто у кого-то завтрак не переварился. Ранна смешливо фыркнула. — Всё нормально. Теперь надо вымешать. Она тоже подалась к кастрюльке, как всегда старательно избегая телесного контакта. «Вот так, мешай медленно и аккуратно. Нет, стенки не задевай, просто размешивай и следи». Лизи быстро скосила на нее взгляд. «Зачем я должна сейчас следить?» «Вот за этим». Ранна взяла у нее лопатку, сама погрузила в массу и тут же медленно вынула тебе нужно чтобы эта болтунья распределилась ровно а не утопала в жидкости как сейчас это называется след эта стадия означает что мыло можно уже варить будь готова что это займет какое-то время мы это с тобой делаем все по старинке а вообще мыло готовят сейчас с помощью погружного блендера и так называемых медленноварок как только у нас получится след ставим обратно на водяную баню а потом уже добавляется овсянка. Забирая назад лопатку, Лидия с удивлением посмотрела на рану. — Откуда ты всё это знаешь? Не помню, чтобы ты когда-то проявляла интерес к тому, что здесь творилось. — Тогда не проявляла, — пожала плечами та. Я была чересчур непоседливой и вообще трудным подростком. Но, видишь ли, жизнь странным образом умеет поднести нам то в чем у нас есть потребность даже когда ты сам об этой потребности не знаешь я тогда познакомилась с одним парнем и на какое-то время переехала жить в калифорнийский городок halfфмунбеэй если честно то название городка мне понравилось больше чем тот парень название городка halfф мубеей означает бухта полумесяца или бухта половины луны Но сейчас не об этом. Я там нашла работу на травяной ферме. В основном была разнорабочим на подхвате. Но когда у меня выдавался перерыв, то болталась постоянно там, где они делали всякое мыло со скрабами, и наблюдала. А стоило закрыть глаза, и я будто оказывалась снова здесь. От этого мне становилось легче. Лиззи вскинула глаза, и лопатка в её руке застыла тосковала по дому?» «Не ожидала, да?» «Не ожидала, это точно». Лизи продолжила мешать, пытаясь как-то увязать это ошеломляющее открытие с той ранной, которую она всегда знала, и которая, казалось, из кожи вон лезла, чтобы о ней злословил весь город. «С чего бы тебе тосковать-то?» спросила она наконец. Тогда, в кофейне. Зачем ты наговорила столько всего ужасного? Что проклинаешь этот город, что Сейлем Крид непременно получит по заслугам? Ведь ты прекрасно знала, как это отразится на Альтеи и на всех нас. Я была ужасно сердита. Столь легкомысленный ответ матери разозлил Лизи. Мы все тогда были сердиты. Их взгляды встретились. Глаза Ураны заблестели от волнения. Я не могла больше этого терпеть. Все перешептывались и показывали пальцем на нас, как будто они что-то знали. Но они ничегошеньки не знали. Ни один из них. И все равно тыкали пальцем в нашу сторону. И однажды я поняла, что сыта им по горло. Я подумала, если им хочется думать о нас так плохо, пускай я подкину дровишек в их костер». И подкинула. Ранна взяла в руку одну из косичек и, потеребив немного кончик желтой ленты, со вздохом перекинула косу через плечо. «Я сделала в своей жизни много ошибок Лизе и много глупостей натворила, за которые мне стыдно. Однако в тот день Я никогда не прощу себя за всё то, что тогда она говорила. Я просто не могла остановиться. Ты даже представить не можешь, каково это было. Мне и представлять не надо, — сухо ответила лизи Я сама была здесь, так же, как и ты. И слышала, и видела всё то же, что и ты. — Нет. Увы, не то же. — выдохнула рана. лизи шумно фыркнула не имея настроения обсуждать ее переживания. «И что это означает?» «Ничего. Это совсем ничего не означает». Она хотела было отвернуться, но лизи схватила мать за запястье. «Объясни же мне!» «Не смей!» — отдернула свою руку рано, словно обожглась огнем. «Пожалуйста, не прикасайся ко мне». Лиззи в недоумении уставилась на мать, озадаченная внезапным паническим страхом в её глазах. «С тобой тогда что-то случилось?» Рано опустила взгляд, бочком пройдя мимо неё. «Я не хочу больше об этом говорить. Давай-ка уже займёмся мылом». Она взялась за лопатку и вытянула её из кастрюльки внимательно наблюдая, как размешанная масса медленно стекает с нее обратно. «Готово!» — деловито объявила она. «Поставь теперь на водяную баню и хорошенько приглядывай. Когда станет похоже на вчерашнюю манную кашу, значит, пора добавлять ваниль и овсянку. Я пока начну тут прибираться, а потом приготовлю формочки». Глядя, как рано собирает использованные чаши и мерные стаканы, потом несет их к раковине, лизи призвала всю силу воли, чтобы не начать выпытывать у той ответы. Но у нее не было уже сил и духа еще для одной схватки. К тому же, если она станет на рану давить, то получит именно то, чего сама и опасалась. Все признаки уже были налицо. Суетливые глаза, напряженные плечи. Угрюмая сосредоточенность, словно комок энергии, свернувшийся под кожей. Рана по спирали неотвратимо приближалась к своим тёмным потаённым глубинам, а это никогда не заканчивалось хорошо. Спустя час рана замешала последний ингредиент — овсянку — и принялась показывать Лизе, как надо вжимать готовую массу в формочке и плотнее прикатывать, чтобы на выходе брусочки мыла получились гладкими. При работе плечи ее как будто расслабились, но рано по-прежнему старалась не смотреть дочери в глаза и лицо ее оставалось глухо непроницаемым. Ты в порядке? спросила Лиза, когда они заполнили последнюю форму. Ты будто все нормально? Когда ты так резко отстранилась от меня. Думаю, теперь ты знаешь, как это делать. Резко оборвала ее Ранна и отдала лопатку. Не забудь накрыть бруски вощеной бумагой, когда закончишь, и полотенцами, если есть. Глядя вслед уходящей Ранне, Лизе тяжело выдохнула. Это был ее собственный промах. Сама того не желая, она ослабила осторожность позволив себе надеяться, что после стольких лет отчуждения и взаимного отталкивания у них, быть может, и вправду получится двигаться по жизни дальше не просто вежливыми друг к другу попутчиками. Однако ничего не изменилось. Рана осталась все той же ранной, которая всячески отгораживалась от нее и от себя отталкивала. В точности, как в давние времена. Лиззи закрыла глаза, опустошённые переживаниями последних часов. У неё не было ни сил, ни желания немедленно разгадать рану. Или вообще когда-нибудь. Вопрос, по сути, был в другом. Что ждёт их дальше? Теперь, когда она открыла эту дверь, получится ли просто взять и закрыть её снова? Но Лиззи чувствовала себя уже слишком вымотанной чтобы об этом размышлять. Она накрыла формочки с мылом, вощеной бумагой, затем нашла несколько старых полотенец и накинула их сверху. Уже собравшись выключить свет и уйти, Лиззи вдруг спохватилась, что чуть не забыла про самый существенный элемент процесса. У каждого рецепта бабушкиных снадобий имелось свое уникальное благословение. Пара-тройка коротких строчек, чаще всего в стихах, которые предполагалось произносить вслух, усиливая тем самым естественные целебные свойства ингредиентов. Для тех, кто следовал стезей лун, такое благословение считалось наиболее действенной частью любого снадобья. лизи взяла книгу «Альтеи» и внимательно прочитала «Слова» написанные печатными буквами внизу страницы, под рецептом. За долгие годы она много раз видела и слышала, как бабушка произносила те или иные благословения, и даже порой к ней присоединялась. Но никогда не говорила их сама, в одиночку. Откуда ей знать, получится ли все как надо, или она это исключит? Однажды она спросила об этом Альтею. Бабушка ответила туманно и загадочно. Заклинания, молитвы, благословения — все это, по сути, одно и то же. Все дело в твоем намерении, Лизе, в стремлении вложить в свою работу то, что ты чувствуешь душой. Тогда девочкой она этого не поняла. Но, может быть, сумела уяснить сейчас. Лизи несколько раз перечитала строчки, стараясь запомнить их. Убедившись, наконец, что все улеглось в памяти, она закрыла глаза, протянула ладони над мылом, так, как это делала Алтея в тот день, когда спасала почерневший от заморозка базилик, и уверенно заговорила. «Нежное, мягкое, чистое мыло». Чтоб в снах сладких кроха о плаче забыла. Пусть темная ночь пролетит без труда. Благодарю тебя, дух, и да будет так всегда. Закончив говорить, Лизе ненадолго застыла в неподвижном молчании. Ожидая какого-то знака, что благословение принято. Поначалу ничего не происходило. Лишь из открытой двери доносился монотонный хор ночных звуков природы. А потом она это ощутила. По костям ее словно прошла какая-то шипучая вибрация, точная рябь по воде от встречного потока. Ощущение было невероятно пьянящим, настолько одурманивающим, что у Лизи едва не закружилась голова. Но потом, когда оно все же отхлынуло, на смену пришло неизъяснимое спокойствие. Осознание того, что в эти несколько мимолетных секунд, пока глаза ее были закрыты, мир Лизи сам собою перестроился, незаметно, но тем не менее глубоко и весомо. Ландыши для примирения «Моя милая Лизи, вот и встретились мы снова, ты и я, на этой исписанной моей рукой страничке. Пишу тебе с особым удовольствием, представляя, как ты держишь мой дневник, забравшись в постель и опершись спиной о подушку, или, быть может, устроившись в моей маленькой читальне. Хотя я вовсе не уверена, что тебе понравится то, что я обязана тебе сказать». Я снова должна затронуть тему твоей матери. Ты, наверное, подумаешь, что я и так уже достаточно поделилась своей тревогой за вас двоих. Но, на мой взгляд, мне есть что ещё добавить, а потому, рискуя навсегда отвратить тебя от своих записок, считаю должным это высказать. Ты всегда была на редкость любознательным ребёнком. Из тех почемучек, которые снова и снова обо всём расспрашивают, снимая с предметов и явлений слой за слоем, пока не докопаются до сути. Неважно, что именно это было. Тебе хотелось понять и познать всё на свете. Тебе нравилось узнавать о вещах, которые тебя окружают. Что они могут делать, как они работают, что будет происходить дальше. Тебе казалось, что если ты будешь знать о мире достаточно — то ничто не сможет застать тебя врасплох. Тебе нравилось, чтобы все было распланировано, предсказуемо, безопасно. Однако это не свойственно нашей природе. Жизнь вообще, а особенно для таких женщин, как мы, никогда не следует заведомому плану. Равно как и другие люди в нашей жизни. Еще ребенком тебя это приводило в замешательство. Тебе необходимо было иметь возможность раскладывать окружающих людей по аккуратным коробочкам, наклеивая соответствующие ярлычки. Кто друг, а кто враг, кто безопасен для тебя, а кто нет. Потому что так ты знала, от кого и чего можно ожидать, как себя уберечь. Однако ранной это не срабатывало. Она была тебе матерью и в то же время не была ею. Она жила с тобой под одной крышей, но отсутствовала для тебя во многих крайне важных для маленькой девочки вещах. Она была абсолютно не готова к твоему появлению на свет и ужасно испугалась будущей ответственности. Она была такой молоденькой. Я очень боялась, что в страхе и отчаянии она совершит нечто опрометчивое, то, что будет уже невозможно отменить или исправить» и я предложила ей сделку. Она принесет тебя в этот мир, а я сделаю все остальное, выращу тебя и воспитаю в наших традициях. Уже тогда я не сомневалась, что на тебя снизойдет великое наследие рода Лун. Ты была еще слишком юным созданием, чтобы понять такую сделку, и потому ненавидела рану за безразличие, хотя и всячески пыталась делать вид, будто тебе все равно. Трещина между вами продолжала расти, пока вы почти не перестали друг с другом разговаривать. Между тем ранну словно что-то разрывало на части. Ты не видела того, что видела я, потому что толком ее не знала. Но я ее знала и видела, как она изменилась, едва ли не в одну ночь. Она глубоко страдала, терзаемая чем-то, неведомым мне, и ничего не могла мне объяснить. Я умоляла ее поговорить со мной, позволить ей помочь, но она лишь больше и больше отдалялась. У каждого из нас есть какое-то темное «я», некое непроглядное, скрытое от всех местечко, куда мы стараемся укрыться, когда нам очень больно или страшно. Рано такое место обретало для себя на дне бутылки или в чужой постели. И всё это происходило у тебя на глазах. И именно это ты и запомнила, какой она стала в итоге. Ты умненькая девочка, Лизи, и я очень тебя люблю. Но иногда ты предпочитаешь носить шоры, и твоя мать как раз то, на что ты хочешь закрыть глаза. Мнение о ней... Ты составила еще много лет назад, исключив возможность того, что в ее истории может оказаться что-то для нас неведомое. Нечто большее, чем кому-либо из нас, когда-то доведется узнать. Я прожила долгую жизнь и много чего на свете повидала. И одно я знаю точно. У каждого из нас свои шрамы, и каждый по-своему разбит или надломлен. Некоторые переживают это более спокойно, чем другие. И все же, когда мир раздает нам, что называется, на орехи, так или иначе это ударяет по каждому. Это неотъемлемая составляющая того странствия, ради которого мы и явились в этот мир. Все удары, все ожоги и потери — это часть нашего пути. Однако мы способны подняться над своими ранами, если захотим. Если готовы ослабить привычную осторожность и заглянуть за пелену недостатков и пороков, увидеть то, что прячется за ними. Куда легче быть колючим, чем ранимым. И резким словом отвлекать от собственных синяков и ссадин. Но все же мы обязаны вершить самое трудное. И это заживление и исцеление. Все то время, пока ты читала эти строки, ты, наверное, думала лишь о Ранне, о ее пороках и ее недостатках. Однако речь сейчас и о тебе, моя драгоценная Лизи. Именно ты должна ослабить осторожность и защиту. Придет время, ты станешь необходима Ранне, и ты сама будешь нуждаться в ней не меньше. Сейчас, знаю, тебе трудно это даже представить из-за той пропасти, что всегда пролегала между вами. Но этот день настанет, быть может, даже раньше, чем ты думаешь. И когда это произойдёт, ты наконец поймёшь, никакой раздор. Сколь бы болезненным он ни был, не способен разорвать узы крови.